Глава 13. В командирском зале собрались все друзья. Олег, Асима, Камагин, Ольга, Орлан. Олег показал на звездные экраны. «Элли, ты знаешь, где мы?» Картина была так знакома, что я в восторге закричал. «Мы в гибнущих мирах!» «На окраине скопления», подтвердил Олег. «На выходе из гибнущих миров в открытый космос». Старые и новые пейзажи в рейсографе сошлись с абсолютной точностью. Мы возвратились точно в то место, какое в свое время покинули. Я вопросительно посмотрел на Ольгу. В свое время покинули? А в какое возвратились? Тоже в свое. То, какое течет в нашем мире с нулевой фазовой скоростью. Мы снова существуем в одномерном и однонаправленном времени, струящемся всегда от прошлого к будущему. Ты меня не поняла, Ольга. Своё время, но какое? Прошлое или будущее? Мы пришли раньше себя, покинувших скопления, или позже себя. Мы возвратились позже на один земной год. Наши блуждания в ядре, наше бегство по кольцу обратного времени заняли всего год по хронометрам корабля. Беседу прервало сообщение Грация. Галакт докладывал, что анализаторы обнаружили... два оставленных нами грузовых звездолета они пока далеко но нет сомнения что оба корабля невредимы и что очистка пространства продолжается мы постарели на год а гибнущие миры помолодели на столетия сказал олег в систему трех пыльных солнц возвращается утраченная прозрачность и яркость в командирский зал ворвался возбужденный рамы он был так бледен и расстроен что мы приров разговор разом обернулись к нему «Олег!» «Элли!» Он говорил с трудом, настолько был потрясен. Я заглянул в консерватор, чтобы проверить, как наши мертвецы вынесли переход по кольцу фазового времени. И вот я увидел. Там чудо, друзья! Я прервал его. «Чудес не бывает. Вы хотите сказать, что Уанн исчез?» «Да, именно это. Саркофаг не поврежден, запирающие поля сохранились, но даже и следа Уанна нет». если это не чудо, Элли. Я взял его за и усадил в свободное кресло. Успокойтесь, Павел. Ни один из законов природы не нарушен. Просто нам подан знак, что мы замкнули еще одно кольцо. Но не времени, а взаимопонимания От знакомства через неприязнь и взаимную борьбу, взаимную заинтересованность к дружелюбию.